Сестры остались одни. Не больше, чем через четверть часа Дагабер вернулся. Ну что, какие новости об отце? О, этот старый колдун все знает. Знает и господина Робера. Все это еще более усиливает мои подозрения. А какие же вести об отце? Ой, один из друзей этого негодяя, я иначе не могу его назвать, встретил маршала... В 25 пяти отсюда, и ваш отец, узнав, что он едет в Париж, попросил передать вам, что он здоров и надеется скоро вас увидеть. Ой, видишь, ты был неправ, подозревая этого бедного старичка. Ты так грубо с ним обошелся. Ну, ну, ну, ну, ну, может быть, может быть. Только я в этом не раскаиваюсь. У меня на это есть причина. Когда он начал около вас... Круги делать. Меня не знаю почему. Мороз прохватил, даже кровь застыла. Я, пожалуй, не так испугался бы, если бы к вам подползла змея. Я знаю, что при мне он вам зла сделать не смог бы. Все-таки я, я на силу сдержался, чтобы не выкинуть его в окошко. Добрый догобед. Да, Тебя делает таким подозрительным привязанность к нам Ой. Это доказывает, как сильно ты нас любишь Что-то вы уж слишком сильно льстите Да, знаю я вас, о чем-нибудь просить будете, да? Ну да. да, ты же знаешь, мы никогда не говорим неправды Только будь справедлив, да, Габер, это самое главное Обе девушки подошли к солдату, обняли его и улыбнулись, заглядывая в глаза Ну, ну ладно, говорите уж скорее, что что вам надо. Должно быть, просьба не шуточная. По всему видно. Ты, Но. ты такой храбрый, добрый, справедливый. Ты, который всегда нас хвалил за то, что мы мужественны, как и следует дочерям солдата. А, ну, к делу поскорее, давайте к делу. Солдата не на шутку пугало это вступление.